Картина третья. В палатах Василия Голицына. Кабинет, вся задняя стена которого в книжных шкафах. Большой глобус на подставке. На стенах европейской картины. Входят Василий Голицын и Трехглазов. Василий Голицын. А зачем твоей артели промышлять за рекой Амур? Трехглазов. С нашей стороны золота нету. А там, говорят, есть много. И не моет никто. Но воевод нас не пускает. Нельзя, говорит. Вот я и приехал в Москву за грамотой. Хожу от одного дьяка к другому. Все обещают, мзду берут. А проку нет. Может, ты поможешь? Выше тебя никого нет. Василий Голицын. Я не помогу. Правильно, воевода вас за Амур не пускает. Там земля китайского Бгдыхана. Нам с ним ссориться не с руки. Так что зря ты ехал с одного конца России на другой. Но меня встретил не зря. Иначе дьяки с тебя еще долго жили бы тянули, а правду не говорили. Что мне с ними делать, сорнячным племенем? Как в присказке. С ними беда, и без них никуда. Трехглазов. Эх, год сюда добирался. Теперь год обратно, ни с чем. Василий Голицын, пока не явился посланник, объясни мне, артельщик, про себя. Вижу, что ты не просто крепо к своим умам живешь. Что ты за человек? Трехглазов. Я человек сам по себе, на особицу. Живу, как вода. Василий Голицын. Что это значит? Трехглазов. А вода всего сильнее. Ее ничто победить, погубить не может. Есть куда течь, течет, преграда огибает, грянет мороз, застывает, разожгут огонь паром в небо уходит, найдет хорошее место, прольется дождем, так и я, Василий Галицын. Да ты философ. Философ, который умеет биться, это большая редкость. А еще ты не болтлив, пока не спросят, сам не встреваешь. Послушай, а кей на что тебе, Сибирь? Коль ты. Грамоты не добыл. Оставайся при мне. Вот такого, как ты, я бы, пожалуй, взял охранником. Мне много где бывать приходится иногда и тайно. Будь моей тенью. Приглядывай, чтобы никто мне в спину нож не воткнул. Послужи мне. Будешь хорош, я тебя потом самого в Сибирь воеводой поставлю. Что молчишь? Трехглазов. Думаю. Голос из-за сцены. Королевский посланник, господин Фуаденвиль, к твоей княжеской милости. Василий Голицын, будь здесь. Погляжу, умеешь ли ты быть тенью. Трех глазов отступает в угол. Входит навиль низко кланяется длинным париком в пол. Голицын идет ему навстречу. Невиль, не разгибаясь. «Михи эст хонор магнус, ин дому ту эссе домене. Для меня честь быть в твоем доме, господин» — Василий Голицын. «Эт михи эст валюптас, кум визиторе там иллюстрато диспутаре, асиде ин сиде млегата хонесте». А для меня честь принимать такого гостя. Прошу тебя садиться, благородный посланник. Голицын радушно берет посланника за плечи, усаживает в кресло, сам тоже садится. Дальше зрителей латынью мучить не нужно. Василий Голицын. Господин посланник, во время аудиенции у государыни Царевны я обещал ответить на все твои вопросы в частной беседе. Спрашивай без стеснения. Но, прежде всего, позволь еще раз передать сердечную признательность его королевского величества за крымскую экспедицию. Это была блестящая операция. Вы так помогли нам. Благодаря России хан не смог напасть на Польшу, а султан побоялся отправить свой флот в Средиземное море. Василий Голицын. Главное, турки с татарами знают, что русская армия цела и всегда может вернуться. В политике рука, занесенная для удара, важнее самого удара. Но ты, кажется, собирался говорить со мной не о войне. Навиль. Да, господин, я хочу расспросить тебя о России. В Европе рассказывает удивительное о нововведениях и великих планах русского князя-протектора. Скажи мне, правдивы ли эти вести? Василий Галицин. Чем же мы удивили Европу? Навиль. Доставит книжечку. Верно ли, что ты сделал законы милосердными, что за воровство у вас теперь не казнят смертью, как у нас? — Василий Голицын. — Верно. — На первый раз только режут уши. — Новиль. — Неслыханное милосердие. — А верно ли, что женщин за убийство мужей у вас более не зарывают живыми в землю? — Василий Голицын. — Да. — Им всего лишь отрубают голову. — Новиль. — Это просвещенно. Это по-европейски. А еще мне говорили, не знаю, верить ли, что сирот не взыскивают долгов, если нет никакого наследства. — — Но ведь это нарушает правила коммерции. Кредиторы несут убыток. — Василий Голицын. — Не несут. Долг покойника выплачивает казна. — А то и существует государство. А за бездельного отца дети не ответчики. — А верно ли, что осужденным преступникам у вас теперь дозволено отправляться в каторжные работы вместе с семьями? В чем же тогда суровость наказания? — Василий Голицын. — Смысл судебной кары не в наказании а в исправлении. Человек, неразлученный с семьей, менее склонен к повторному злодейству, а его дети не становятся нищими или уличными воришками. Навиль, поразительно. Еще я видел у вас в Москве на улицах особых стражников, которые кричат на кучеров, веляя им ехать так, а не иначе. Зачем это? Василий Голицын. Чтобы телеги и повозки не толкались. В одну сторону приказано ехать всем справа, в другую всем слева. Запрещено стягать лошадей длинными кнутами, а то возницы задевали прохожих, отчего на улицах вечно случались драки. Навоз велено за лошадьми подбирать. Пешим указано ходить не посереди дороги, а сбоку, вдоль заборов. Но Виль, строчав книжечки, поразительно, поразительно, сколь великие, сколь небывалые реформы. Василий Голицын, все более воодушевляясь. До реформ мы пока не дошли. Реформы еще впереди. Вот у меня составлен большой трактат. Книга, писанная о гражданском житии или о поправлении всех дел, надлежащих обще народу. Берет со стола толстенную рукопись. Здесь записаны все дела, какие нужно исполнить, чтобы в российской державе установилось благополучие. Перво перво. Нужно освободить крестьян от рабства, ибо из рабов хороших граждан не бывает. Пусть всяк пашет собственную землю, а казне платит посильный налог. От этого государственный доход, по моему расчету, увеличится вдвое. Войско мы сделаем не такое, как сейчас, а регулярное. Бездельников и беспокойных людей в стране много. Чем воровать, да по дороге с кистенем бродить, пусть лучше служит отечеству. Дворянским детям всем вели учиться в школах. Без образованного сословия современной державе нельзя, ведь 18 век на носу. Во всех иностранных столицах учредим постоянные посольства, когда соседи лучше понимают друг друга, от этого меньше войн и выгоднее торговля. Города перестроим из деревянных в каменные, чтоб не выгорали в каждое сухое лето от пожаров. Притеснять иноверцев запретим». В нашем государстве племен много, пускай никто в России не чувствует себя чужим. Успел записать. Голицын достает свои часы. Они опять начинают бить и играть музыку. Князь снова ими трясет. Навиль, поднимаясь, благодарю твою милость, что уделил мне время. Твои планы грандиозны, невероятны. Я хочу написать книгу о том, как Россия поразит мир. Василий Голицын. Лучше напиши в газету. Газеты мы у себя тоже заведем, когда побольше людей научатся читать. Посланник, кланяясь, уходит. Василий Голицын Трехглазову. «Ну, что думаешь про посланника? Серьезно он человек? Не переврет, что я ему говорил?» Трехглазов подходит. Берет у князя часы, что-то с ними делает, музыка прекращается. Трехглазов. «Про посланника я ничего не думаю». Я про твои речи думаю. Василий Голицын. Изумленно. Ты понимаешь латынь? Трехглазов. Я не всю жизнь по тайге бродил. Василий Голицын. Кем же ты был прежде? Трехглазов. Не важно, кем я был. Важно, кем я буду. Твоей тенью. Куда ты, туда и я. Пока я рядом, никто к тебе больше сзади не подкрадется. Василий Голицын. Почему же ты раньше колебался? А теперь вдруг согласился? Трехглазов. Да уж не ради воеводства, на кой мне оно? Если ты хоть половину, хоть четверть исполнишь из того, о чем сейчас говорил, такого оберегателя надо оберегать. Ты нужен России, Василий Голицын. Ага, о России заговорил. А то живу сам по себе, на особице, как вольная вода. Трехглазов. Если река велика и течет в нужную сторону, чего ж не влиться? Только вытянешь ли ты такую нож, князь? Тут ума мало, тут смелость нужна. Василий Голицын. Трусом никогда не был. Полки в бой водил, сам рубился. И с татарами, и с поляками. Трехглазов. Таких смелых, кто рубится у нас много. Я про другую смелость говорю. Ладно, поглядим. Василий Голицын. Ну, гляди, гляди. На то ты трехглазов. Устал я, пойду спать. Трехглазов. Я буду сторожить за дверью. Входит священник Сильвестр Медведев. Порывистый, совсем не поповской походкой. Рясу у него лиловая, борода чеховская, на носу большие круглые очки. Сильвестр. Василь Васильевич, я к тебе. Веришь ли, поужинал, помолился. Думал ложиться спать, и вдруг оно... Вдохновение. Стих пришел сам собой, будто лунным светом принесло. Вот послушай. Достает лист бумаги. Василий Голицын. Здравствуй, Сильвеструшка Трехглазову. Это Сильвестр Медведев, он мне друг. Всегда его ко мне пускай. Он является, когда пожелает, без объявления. Сильвестр тоже философ, как и ты. А еще он поэт. Сильвестр Трехглазову. Ты философ? Какой же школы? Греческой, латинской, немецкой или французской? Трехглазов. Русской. Отходит в угол. Василий Голицын. Не обращай на него внимания, Сильвестр. Он моя тень. Рад тебе. Хочешь вина? Сильвестр. Успенский пост нельзя. Разве что ради вдохновения. Нет, сначала послушай стих. Вздымает руку, декламирует. О чудеса творящего, все творца нашего Бога! Сколь все блага и дастасиянна дорога, Егда воздушная мира сего ясность Питает в душе человека в прекрасность, Беги, прелготая облаки страхования, И будешь утешен через сердце упования. Во умных блюстилищах обрети смыслы И сможешь исчислить бесчетные числы, Что буря мятежей и мраковетрия некий, Ежели духом крепки человеки. От ветра тленные дерзости тот погибоша, Кто очи свои от истины сей отверзоша. У Сильвестра срывается голос, Он приподнимает очки, вытирает слезы. Сильвестр. Каково? Василий Голицын. — Сильно. Но у Авидия короче и ясней. Сильвестр. — Чтоб ты понимал в поэзии, княже! Латинский язык точен и сух, от того и зовется мертвым. А русский язык живой, его краса в буйности и словесном излишестве. Он ходит кругами, болтает, вроде как ненужное, и не всегда с ясным смыслом. Но русский стих и не обращен к смыслу, он обращен прямо к сердцу. Стоят за стихи, если в них сразу все понятно. А впрочем, я вчера простый написал: нарочно для тебя. Быть знаменитым средь вертепа, то невеликая есть лепо. не подымет, ввысь души, своей заслуги не пиши, ты на бумаге суетрясный. Ей-ей, пиит, все труд напрасный, Трудись, чтоб весь себя отдать, А не любовь толпы снискать, Быть притчей на устах у всех, На что тебе такой успех? Василий Голицын. Да-да, я часто об этом думаю. И ради кого я жизнь кладу, меня не любят. Конечно, мои труды не для того, чтобы люди меня любили, Но здесь, Сильвестр, есть и другое, хуже. По правде говоря, я и сам их не люблю. Понимаешь, вот я думаю, народ, и люблю народ. А думаю про живых людей, какие они есть, и как-то не очень. Только таких, какими они когда-нибудь будут, какими должны быть. Это меня скребет, словно я прикидываюсь, изображаю то, чего нет. Сильвестр. Сын мой, да что людям за дело, любишь ты их или нет? Ты делай, что тебе велят ум и сердце, а там уж как сложится. Только не обманывайся, что стараешься для народа. Будь с собою честен, Василий Голицын. А для кого же я, по-твоему, стараюсь, Сильвестр? Для собственной души. Это тебе самому больше всех надо. Отдать себя миру сполна, исполнить все, на что ты способен. Про ту и мой стих. Василий Голицын. То есть мое дело про прокукарекать от там хоть не рассветай? Сильвестр. «Хорошо прокукарекаешь, рассветет!» Василий Голицын. «Знать бы еще, что хорошо, что плохо. В чем добро, в чем зло. Всяк их по-своему понимает. Патриарх Иоаким говорит, что добро — вера в Бога, а зло — это безверие. Однако шины и так верят в Бога, что и зла никакого не надо. Братец мой двоюродный Борис Алексеевич, муж острова ума, — говорит, — Добро — это порядок, а зло — это хаос. Однако ж, наибольший порядок в недвижности, в смерти, и без нарушения порядка не бывает развития. Сильвестр, а на твой взгляд, что такое добро и зло? Ну-ка, скажи, Василий Голицын. Да очень просто. Добро, всякое действие, от которого человек или государство, вообще жизнь, становится лучше. Зло, наоборот. Сильвестр. Нет, сын мой, так не получается. Что для одного человека лучше, то для другого может быть хуже. Тем более для государств. Добро и зло действительно вещи совсем простые. Да не так, как ты мыслишь. Василий Голицын. Что ж, просвети меня. Сильвестр. Зло — это детскость. Добро — взрослость. Вот и вся премудрость. Василий Голицын. Опять твои парадоксы. «Это, дитя, чистая душа, у тебя зло?» Сильвестр. «А то нет. Ты погляди на малого ребенка без умиления его малостью. Он жаден, себелюбив, гадит на себя, действует без мысли о других и о последствиях своих поступков, ни за что не хочет отвечать, ничего не знает и не понимает, бывает бездумно жесток. А теперь вообрази, что так ведет себя здоровенный мужичин лет сорока. Что ты про него скажешь?» «Исчадие ада!» Взрослее человек перестает пугаться чепухи, не пачкает себя, не тащит в рот всякую дрянь, прежде чем что-то делать думает. А есть люди, достигающие истинной зрелости. Такие бывают мудрыми, терпеливыми, твердыми перед тем, кто силен, и мягкими с теми, кто слаб. Это и есть взрослость, это и есть добро. Беда в том, что многие человеки, большинство, Так до самой смерти и ведут себя по-младенчески. Все зло мира, сын мой, от того, что мир еще ребенок. Василий Голицын. Тоже относится и к странам, Сильвестр. Конечно. Есть страны, которые ведут себя, как глупые трехлетки. Есть страны, которые подобны непоседливым отрокам. Есть задиристые и буйные, похожие на юношей. А взрослых стран на свете... Пока ни одной нету. Василий Голицын. А что такое тогда Бог? Сильвестр. Взрослый среди детей. Неразумных, озорных, паршивых, всяких. Погоди, вскакивает. Шевельнулось что-то. Господи, стих. О, чадо, глупо, непутево, воздень горе свои глаза. Нет. Вообще свои таращит очи, дитя на скорбного отца. Пойду я, князь, пока не ушло. Прощай. Бормочая, семенит к выходу. Василий Голицын смеясь. Я провожу. Опять заблудишься в переходах. Трехглазов тенью следует за князем. Василий Голицын. Тут за мной не ходи. В собственном доме мне опасаться нечего. Голицын и Сильвестр выходят. Трехглазов остается. Оглядывает кабинет, подходит к шкафам, смотрит на книги. Вдруг раздается скрип. Один из шкафов начинает двигаться. Трехглазов прячется в нишу. Из открывшегося потайного хода появляется фигура, наглухо замотанная в плащ с капюшоном. Тихо ступая, входит в комнату. Трехглазов взмахивает плеткой, захлестывает неизвестному шею, притягивает к себе, заносит нож. Трехглазов Кто таков? Убью! Софья. Пусти, невежа! Я государыня Софья Алексеевна! Скидывает капюшон. Под плащом блестит парчевое платье. Трехглазов отступает, после паузы кланяется. — Это ты кто? Где князь Василий Васильевич? — Трехглазов. — Я охранник его милость, а не кей Трехглазов. Князь сейчас вернется. — Софья. — Вася взял охранник? На него напали? Опять кто? Говори! — Трехглазов. — Двое каких-то в черном... С ножами. Софья. Боже, тут то я места себе не нахожу. Он цел? Трехглазов. Цел. Я был рядом. Я теперь всегда буду рядом. Софья подходит, берет его обеими руками за ворот. В глаза мне смотри. Я людей насквозь вижу. Есть у меня от Бога такая сила. Долго молча на него смотрит. Нет, тебя насквозь не вижу. Но того, что разглядело, мне довольно. «Ни на шаг от него не отходи, слышишь? Куда он, туда и ты. В опочивальне с ним запремся под дверью, карауль, понял?» Трехглазов кивает. «Дороже головы во всей Руси, на всем свете нет. Сбереги мне ее!» Возвращается Голицын. «Сонюшка, как ты здесь? Случилось что?» Софья отталкивает Трехглазова, тот отступает к стене. Софья бросается к князю в объятия. «Софья!» Тревожно стало. И не виделись почти, как ты из похода вернулся. Только во дворце, при чужих, вот и решила наведаться нашим тайным ходом. На тебя опять напали. Василий Голицын. Пустое. У меня теперь вон охрана. Я вижу, ты моего Аникея взглядом уже посверлила. Ну и как он тебе? Гош? Софья. Будет не Гош, в прах сотру. Свет мой, радость моя, Васенька. Как же я боялась, пока ты в походе был. Адавича в дворце мучилась, что вижу тебя, но не могу при всех обнять, поцеловать. Страстно его целует. Василий Голицын, я тебе про крымские дела еще не все рассказал. Там есть материи, о которых боярам знать незачем. Думал, будем с тобой наедине. Софья прерывает его поцелуями. Потом про дела, потом. Василий Голицын машет рукой трехглазому. Уйди. Тот отворачивается лицом к стене, но не уходит. — Василий Голицын. — Когда мы вот так вместе, я чувствую себя Платоновым андрогином, а две головы и четыре руки, могучим и неуязвимым, которому завидуют боги, Софья со счастливым смехом. — Нет, Вася, мы не греки, мы русские. Мы с тобой двуглавый орел. — Василий Голицын. — Однако двуглавый орел — фигура не русская, а византийская, то есть тоже греческая. Она попала на Русь 200 лет назад при государе... Софья, ну тебя с твоей ученостью! Помнишь, как ты мне, глупой дурочке, рассказывал про античную и русскую историю? Ах, как ты был хорош! Ах, как я на тебя смотрела! Не думала ни про Фимистокла, ни про Владимира Красносолнышка, а лишь про одно — отчего мы, царские дочери такие несчастные? Отчего обречены до смерти девками вековать? На ну, что мне такая злая судьба родиться в царском тереме? Все бы отдала, только бы прожить жизнь с Васей или хоть бы полюбиться с ним. Ничего бы не устрашилось. Да на что я ему, родина такому красивому, умному ученому? Нет, правда, как ты меня полюбил? Ведь я дурнуха, в зеркало глядеться тошно. Василий Голицын, ты лучшая и прекраснейшая на свете. Я смотрю на тебя и вижу сияние. На Руси подобных тебе женщин не бывало со времен равноапостольной княгини Ольги, а тебе будут писать трактаты и слагать поэмы. Женщина, правящая страной, где женщин держат в заперти, где им не дают рта раскрыть. Государыня, при которой Россия повернется от тьмы к свету, я не знаю, откуда в тебе столько смелости. Это тайна, перед которой я не имею Софья, какая тайна? Смелость моя, во-первых, от страха. Страха состарится на девичьей половине Среди бабок, шутих и еродивых, А во-вторых, от любви. Ради того, чтобы быть с тобою, я на все пойду. Да только мало во мне смелости. Если б я была по-настоящему смелой, Я бы не таилась, а вышла за тебя замуж. Каждый день и каждую ночь были бы вместе. Василий Голицын. Да разве можно? Я всего только Голицын, а ты царской крови. «Софья, твой род и древнее, и выше. Вы от великого Гедемина. А мой дед Михаил, сказывают, самозванцу за столом прислуживал, да и ляд бы с ней с кровью. Ничего, дай срок. Исполним все замысленное, и ничто нам не преграда. Ты державу поднимешь, тем и возвысишься. Тогда поженимся, никто слова не скажет, а скажет, пожалеет. Я нынче еще и за этим пришла. Пора тебе выше подняться». Завтра ступай к царям. Они будут тебя за крымский поход награждать. Я подготовила от их имени указ, чтобы тебя пожаловали великой честью. Будешь отныне именоваться не оберегателем, а правителем, как в свое время Годунов. Василий Голицын. Правителем. Не дерзко ли при живых царях? Софья. Какие они цари? Один дуренок, второй куренок. Обнимает князя, целует. Давай забудем обо всем, хоть на малое время. Пойдем, милый, будем только ты и я, более никого. Тянет его за собой, уходит, обнявшись. Сзади тенью следует трех глазов.